Принцип вытягивания потребителем и пополнения. Уже в 50-е годы 20 -го века супермаркеты играли важную роль в повседневной жизни американцев. Эта система заинтересовала розничных торговцев в Японии, и они взяли ее на вооружение. С самого начала руководство «Тойоты» признавало во многих случаях необходимость запасов, чтобы поток шел без сбоев. Однако оно видела, что работа участков, которые производят изделия по графику и выталкивают их дальше, ведет к перепроизводству и создает огромные залежи запасов. При системе выталкивания производство товаров ведется по заранее составленному плану, а это значит, что заказы на изготовление продукции и заказы на поставку определяются ожидаемым потребительским спросом. Производство, невзирая ни на что, работает по графику, и это ведет к потерям. Но спрос потребителя может внезапно измениться, и все пойдет не так, как планировалось. Что же тогда дает такой график? При массовом производстве большая часть подразделений старается свести к минимуму переналадку оборудования, которое необходимо для изготовления разных видов продукции. Это ведет к тому... Что участок старается изготовить максимальный объем однородных изделий в начале недели, прежде чем понадобится переноватка. Поскольку каждый участок в течение недели строит свою работу как ему удобно, какая-либо координация их действий отсутствует. Чтобы следующий в технологической цепочке участок не остался без работы, необходим буферный запас. Таким образом, Каждый из участков работает по собственному графику независимо от остальных, выталкивая материал в буферный запас. В качестве компромисса между идеальным потоком единичных изделий и выталкиванием было решено создать небольшие запасы деталей между операциями и контролировать их объем. Когда потребитель забирает некоторое количество единиц, запас пополняется. Пока потребитель не использовал определенные изделия, оно лежит в запасе. Перепроизводство не выходит за пределы ограниченного количества изделий на полке, а между запросами потребителя и объемом производства устанавливается тесная связь. Но поскольку некоторые предприятия были очень большими, а поставщики деталей находились далеко, нужна была сигнальная система, которая давала бы знать, что сборочная линия нуждается в пополнении запаса. В качестве таких сигналов были использованы очень простые средства, карточки и пустые контейнеры, которые назывались канбан. Канбан имеет много значений. Карточка, бирка, дверная табличка, плакат, а в более широком смысле обозначает какой-либо сигнал. Если к вам вернулся пустой контейнер, это канбан – сигнал, что его нужно вновь наполнить определенным количеством деталей. Или можно послать карточку обратно с подробной информацией о детали и ее местонахождении. Назначение системы канбан состоит в том, чтобы управлять потоком материала, обеспечивая бесперебойное функционирование системы точно вовремя. Даже сегодня, в мире высокоскоростной электронной коммуникации, когда вы идете по заводу Toyota, вы увидите карточки и прочие виды канбан, которые перемещаются по заводу, давая сигнал к производству и поставке деталей. Теперь компании всего мира изучают преимущества такой системы. Они отказываются от сложных компьютерных графиков и планов для ряда этапов процесса. Хотя это может показаться шагом назад, на самом деле все многократно убеждались, что это шаг вперед, поскольку он позволяет компании сократить запасы, и при этом нужные детали всегда под рукой. При этом отпадает необходимость в сложных системах для подсчета точного количества нужных запасов.